Выпили мы еще вина, коего захватили с собой по совету деда полуведерный бочонок. Старик, проникшись моей бедой, взялся уговорить сходить в горы своего старшего сына Гната, тоже знатного охотника. Не обманул. Действительно, спустя какой-то час я обзавелся проводником. Бочонок вина опустошили до дна. Правда, поначалу разговор с Гнатом тяжело складывался особенно когда он за свои услуги пять золотых затребовал. Но старики его усовестили, и сговорились мы в итоге на двух. Что совсем немного, учитывая зимнюю пору и то обстоятельство, что лазить по горам придется чуть ли не месяц. Только путь туда декаду займет, да столько же обратно. Ну и там я еще какое-то время буду дракона гонять. За день-то явно не управлюсь. В общем, с проводником разобрались». А поиск перевозчиков моей добычи пришлось на завтра отложить. К тому времени, когда мы с Гнатом ударили по рукам, наступила ночь. Поутру я опять поднялся ни свет ни заря. Прислуга разбудила, известив, что в зале дожидается Торвин Атыми. Пришлось вставать и отчаянно зевая одеваться. Ведь не пошлешь же куда подальше деятельного старика, что вовсе не для себя старается. Моими проблемами всерьез озабочен». Оттого и пытается спровадить из Римхола побыстрей. Но с перевозчиками оказалось куда сложнее, нежели с проводником. Эти деляги вообще обнаглели. Требуют двадцатку золотом за пару жалких кляч и погонщиков в придачу. Будто я собрался на край мира, а не до расположенного в декаде неспешного пути места. Все ссылались на зиму, на то, что животинам корм нужен, а под снегом его не сыскать, На то, что холодно очень, ослики могут замерзнуть и прочее, и прочее. Нашлась не одна сотня причин, чтобы цену загнуть. Почти целый день убились с дедом на то, чтобы отыскать более-менее вменяемых перевозчиков и сговориться с ними за разумную цену. И все равно слупили с меня немало. Шесть золотых за четверку тощих мулов до да погонщиков в лице их владельца и его племеша. Причем это чистыми. Помимо этого, на меня возложили обеспечение провиантом людей и кормом животных, а также возмещение убытков, если какая скотина не выдержит зимнего перехода и падет. После чего я твердо пообещал себе, что эти хапуги шиш что еще от меня получат, если все срастется с драконом. Ни одной пластинки драгоценной чешуи им не перепадет». Уговорившись с перевозчиками, мы смотались на рынок, прикупить припасов до да зерна, ну и еще кое-каких необходимых в походе мелочей. Потом к Гнату зашли, дабы оповестить его о наших успехах и наказать, чтобы к выходу готовился. Так за всеми делами и день пролетел. Но главное, сегодня же покинуть Римхал не удалось. Никто не согласился отправляться в ночь. Пришлось отложить на завтрашнее утро. Впрочем, переживал по этому поводу в основном Торвин, а я замотался за день так, что об угрозах местных злодеев и думать забыл. Вспомнил лишь после предупреждения деда. Прощаясь, тот озабоченно посоветовал мне поглядывать по сторонам, шагая в драконью голову. А ну как подкараулят лихие людишки. Если бы дело было днем, я бы скорее всего легкомысленно махнул на это предостережение рукой. «А вось обойдется, и сегодня злодеи не сподобятся что-нибудь учудить, а завтра я уже буду далеко». Но возвращаться в драконью голову пришлось после захода солнца, когда на улицах уже горели редкие масляные фонари, то есть в ту пору, когда выползают из своих нор промышляющие темными делами типы. Поэтому, двигаясь в направлении таверны, Я внимательно следил за обстановкой, дабы не приключилась со мной какая досадная оказия, вроде ножа в спину. К счастью, все было спокойно. Ни подозрительных типов, что преследовали бы меня по пятам, делая вид, будто просто прогуливаются, ни темных компашек, отирающихся на моем пути. Обычные люди снуют туда-сюда. Кто домой, а кто из дома в гости, али там в кабак. Обычная городская жизнь, не нарушаемая ничем подозрительным. Вон семья куда-то идет, а следом перешептывающаяся парочка, а за ними семенит старичок. Он какая-то молодуха в цветастом платке и со свертком в руках вывернула из-за угла и двинулась навстречу мне по противоположной стороне улочки. Распахнулась дверь стоящего чуть поодаль кабака, из которого на улицу вывалилась пара каких-то мужичков. Свиду сущих за булдык. Один, поежившись, сразу нахлобучил на голову, сжимаемый в руках потертый котелок, а другой, поглядев на дружка приятеля, просто пригладил торчащие в разные стороны черные космы, ибо шапки или, на худой конец какой-нибудь шляпы, у него не имелось, да запахнул поплотней свой потрепанный армяк. Эти двое огляделись, явно решая, куда податься теперь и тут же заметили проходящую мимо молодую особу противоположного пола, переглянулись, одновременно ухмыльнулись и устремились за ней. Быстро нагнали и сбавили шаг, а затем, согнувшись и растопырив руки, словно собираясь ухватить кое-кого за зад, крадучись, двинулись вперед. Длилось это совсем недолго. То ли молодуху насторожило громкое сопение пинчук, доносящееся из-за спины, то ли учуяла ядреный запах перегара, источаемый преследователями. Она оглянулась и, узрев тянущиеся к ней жадные лапы, громко взвизгнула, да как рванет вперед. Впрочем, далеко не убежала, остановилась буквально через десяток ярдов, услышав громкий гогот да нельзя довольных своей шуточкой мужичков, обернулась и, пригрозив охальникам кулачком, пообещала сдать их страже после чего гордо и весьма спешно удалилась. А мужики уже и думать о ней забыли. Обхватили друг друга за плечи, ибо поодиночке их неслабо шатало, и потопали дальше. Но спокойно идти им, конечно, было не в моготу, и один тут же громко затянул. «Лятять, гуси!» А второй подхватил. «Гуси, лятять!» «Лятять, лятять!» Непроизвольно ухмыльнулся я про себя. До первого патруля. И сразу же в холодную полетять. Разумеется, если не успеют еще в какой кабак заскочить и там схорониться. В этот момент они меня и заметили. Сперва заткнулся один, а затем и другой бросил горланить немудреную песенку. Парочка резко изменила маршрут движения и перешла на другую сторону улицы. «Друг, выручи!» Приблизившись и вперев в меня мутный взор, взмолился один, тот, что в котелке и куцем пальтишке. «Ага, выручи!» — поддержал его второй. Пригладив растрепанную бороду, дабы придать своей невнушающей почтения физиономии большей солидности, он выпалил. «Одолжи две серебрушки до завтрава. Поглядев на этих заболдык из числа опустившихся горожан, С испитыми рожами, в замызганной и изрядно потрепанной одежонке, явно жаждущих продолжения загула, я, хмыкнув, покачал головой. «Нет, ничем помочь не могу. Извиняйте». Пошел дальше. Но, как и следовало ожидать, так просто уйти мне не дали. Пьяные люди, они же страсть какие докучливые. Да Резво забежали вперед меня и заныли. «Ну будь человеком, паря!» «Ну, одолжи пару серебрушек». Один из них добавил для вящей убедительности. «Мы же не просто так, а с возвратом». «Нет», — вновь покачал я головой. «Да не может быть», — не поверил косматый, отчего-то посчитавший, что я говорю об отсутствии денег, а не о том, что отказываюсь их давать. Он кивнул на мой новенький плащ. «Эван, у тебя какая одежда справная!» «Не может быть, чтобы у такого богатого Тьера пары жалких серебрушек в кармане не нашлось!» «Все равно ничем помочь не могу», — сурово отрезал я, собираясь вновь обогнуть приставучую парочку. Ни о чем тут, собственно, и разговаривать». «Ладно бы просили пару медиков на кувшинчик пряного венца, единственным достоинством которого является то, что оно моментом ударяет в голову, это еще можно понять. Но две серебрушки...» Это уже совсем другое дело. Такие деньги на дороге не валяются. К тому же их определенно никто не вернет. «Ну хоть серебрушку дай», — вцепился мне в рукав один из пьянчук. А второй неожиданно бухнулся передо мной на колени и слезно взмолился. «Да хоть медяк другой! Страсть как надо!» Выдернув рукав из грязных лап за булдыги, я вздохнул и достал кошель. Без с ним, с этим медиком. Дешевле будет с ним расстаться, чем морочиться дальше с этими пропойцами». «Спасибо, друг!» — обрадованно вскричал тот, что стоял на коленях, хватая брошенную ему в руки монету. «Ты нас прямо спас!» «Ага!» — поддержал его товарищ, счастливо улыбаясь, и предложил на радостях. «Да я тебя расцелую, благодетель ты наш!» «Вот это ну его нафиг! Обойдусь!» Непроизвольно вырвалось у меня, и я оттолкнул подальше лезущего ко мне лобызаться за булдыгу. А тут не устоял на ногах, снег ведь чуть подтаял, а к вечеру замерз, образовав на камнях ледяную корку. Не мудрено, что подвыпивший мужичок так запросто поскользнулся. Хуже то, что бедолага при этом еще и упал неудачно, лицом вниз, явно не слабо грохнулся, прямо взвыл и неспроста. Нос себе разбил, как выяснилось, когда, чуть побарахтавшись, все же поднялся. «Ты это... ты по что брано ударил?» Переводя мутный взгляд с меня на товарища, растерянно вопросил другой пьяница. «Да не бил я его, он сам навернулся». Попытался я растолковать нетрезвому типу обстоятельства приключившегося с его приятелем несчастья. «Как это не бил?» — не поверил он, глядя на дружка. Тот поднялся на ноги и, шмыгнув носом, утер текущую из ноздрей юшку, после чего недоуменно уставился на окровавленную ладонь. «А нос ему кто раскровенил?» «Да я тебя сейчас!» Мужик подступился ко мне. Легко уклонившись от устремленного куда-то в плечо кулака, а затем и от второго богатырского замаха разошедшегося пьяницы, я легонько пробил ему под дых. Засипев, мужичок упал на колени. Впрочем, я ему тут же помог. Схватил завор от армика, заставил подняться и присесть несколько раз, а затем подтащил к стене дома, где я оставил посидеть отдышаться. Но он не оценил моих потуг. Вместо того, чтобы глотать целительный воздух, начал выталкивать его наружу, сипом выговаривая «Помогите!». А второй, с разбитым носом до сей поры молча наблюдавший за моими действиями, Разинув рот, вдруг дурным голосом заорал «Стража! Помогите! Убивают!» И попятился от меня. «Вот придурки!» — недоуменно протянул я, дивясь идиотизму римхальских пьянчук. Легонько стукнул одного, чтобы он остыл. Они отчего-то решили, что бить их, собираясь смертным боем. И это из-за сущей ерунды, не стоящей даже упоминания. «Бран, Тарч, что здесь происходит?» Неожиданно раздался позади меня строгий возглас. Резко обернувшись, я узрел, как по заказу объявившуюся на месте событий, патрульную тройку римхольских стражей под предводительством седоусова десятника. Ни один из забулдык ничего вразумительного ответить не смог. Тот, что сидел у стены, никак не мог оклематься после моего вразумляющего тычка и до сих пор сопел силясь втянуть в себя воздух, а второй, зажимая руками разбитый нос, издал невразумительное мычание. Впрочем, ткнуть в мою сторону пальцем стоящий на ногах все же смог. Сообразив, однако, что хмурящегося десятника никак не устраивает подобный ответ, косматый пьяница оставил в покое нос и в меру своих сил принялся нещадно гнусавя живо описать произошедшее. «Да мы... а он... и вот...» Он сокрушенно вздохнул, красноречиво разведя руками. Так, многозначительно протянул десятник, переведя взгляд на меня. Кто таков? «Керридон Стайни из Кельма. Пожав плечами, незамедлительно представился я. Не местный, значит, сощурился страж порядка. А документ есть какой? Само собой. Я достал из внутреннего кармана куртки подорожную грамоту. Она у меня всегда с собой. Да и как иначе? Ежу ведь понятно, что находясь за сотни миль от родного кельма, в случае чего без удостоверяющего личность документа замучаешься доказывать, что ты не сказочный зверь-верблюд. Это хорошо, что есть, это хорошо. Без особого, как мне показалось, энтузиазма отреагировал на мое заявление десятник. Но подорожную все же взял. Отступив чуть назад, развернул бумаги, повернувшись так, чтобы свет ближайшего фонаря падал на них. Впрочем, лучше видно ему от этого, по моему мнению, не стало. Слишком далеко от источника света. «Так, а разрешение на ношение оружия где?» Сурово вопросил старший патруля, быстро проглядев мои документы. «В бумагах же четко сказано, что я являюсь кавалером ордена Страж Империи второй степени». «Следовательно, имею право на свободное ношение длинноклинкового оружия», — указал я на недосмотр десятника, явно невнимательно ознакомившегося с переданной подорожной. «О как!» — озадаченно нахмурился тот и вновь развернул бумаги. Долго разглядывал их, силясь разобрать написанное в неясном свете фонаря, пока, наконец, ему это не надоело. Он аккуратно свернул подорожную, пригладил усы, покосился на меня и, откашлившись, негромко обратился к оклемавшимся за булдыгом. «Ну а вы что скажете?» «Да мы и только медяшку-другую подошли спросить!» Хлюпнув кровоточащим носом, с обидой произнес косматый пьяница. «А он ни за что, ни про что бить нас стал!» «Понятно!» — задумчиво молвил страж городского порядка и с явным осуждением посмотрел на меня. «По что так сразу бить?» «Безобидные же абсолютно люди, Бран Старчем!» «Да не трогал я их!» С досадой бросил я, на что десятник только хмыкнул, покосившись на изгваздавшегося в крови бородача. Тот выглядел так, словно его и впрямь измордовали не на шутку. «Ладно, разберемся», — чуть подумав, решил старший патруля. «Чешите домой», — приказал он двум пьяным идиотам. «В порядок себя приведите». «И не смейте в таком виде по улицам шляться!» Бран и Тарч, торопливо покивав, молниеносно свинтили с места происшествия, а Десятник перевел взгляд на меня. «Ну а тебя нам, похоже, придется задержать». «За что?» — искренне возмутился я таким поворотом дел. «За все хорошее!» — вмешался в наш разговор один из стражников, самый молодой. Не терпелось ему, видать, высказаться. От того и не приминул язвительно подметить. «Может, в твоей деревне драки в порядке вещей, а у нас в городе за это можно до месяца исправительных работ схлопотать». «Вот», — назидательно поднял вверх палец десятник, одобрительно кивнув подчиненному, и велел мне. «Так что давай-ка сюда свое оружие, да топай за мной». «Да вы что?» — растерянно возрился я на римхольских стражников, не в силах поверить в то, что они меня из-за такой ерунды повязать решили. Какая к демонам драка? Один сам упал, дороже разбил, а второй лишь под дых схлопотал для острастки, когда кулаками махать вздумал. «Разберемся», — сообщил десятник, уточнив при этом. «О, праве». «Да что тут разбираться?» — возмутился я. «Мое слово против слова каких-то упившихся придурков». «Насчет того, что бран и тарч придурки, спорить с тобой не буду», — хмыкнул седоусый стражник. «Но...» — он вновь поднял вверх указательный палец, выдержал многозначительную паузу и закончил мысль. «Но это наши, местные придурки. А ты не наш. Да еще и из коронных», — вякнул молодой стражник. «Так что, меня теперь шпынять из-за этого?» — в сердцах бросил я, уяснив, наконец, в чем проблема. Мало того, что я не местный, так еще и коронный стражник. Вот удельные служаки и взъелись на меня. У них издревле сложилось неприязненное отношение к нам, потому как работа у нас одна и та же, один гумы совсем разную в итоге имеем. К тому же у коронных стражников, в отличие от удельных, различных привилегий хватает. Никто тебя не шпыняет, заверил меня, недовольно глянув на молодого подчиненного, десятник. Все согласно букве закона. Тогда вообще не вижу никакого повода для моего задержания. Пожав плечами, заметил я, раз уж речь пошла о законах. Задерживать для выяснения личности нет необходимости, ибо с этим определились. А если по поводу происшествия, то только с санкцией управы дознания или без бизоной лицом чином выше моего и с обязательным, незамедлительным уведомлением об этом моего непосредственного начальника. «Ты это, не умничай давай!» — одернули меня. «У себя в этом, как его?» — Седоусы бросил взгляд на мою подорожную. «В кельме умничать будешь. А здесь снимай пояс с оружием, да шагай вперед, в управу. Вот ведь выругался я про себя, глядя на стражников, стянувших по знаку старшего стреломет из плеч. «Не прокатило, а ведь должно было. Пусть срок моего контракта и вышел, но пока я все еще числюсь откомандированным служащим первой управы и буду считаться им, пока не доберусь до Кельма, где закроют мое послужное дело. Так что десятник крепко не прав». «Давай оружие и шагай уже», — неожиданно потерял терпение седоусый страж. «Некогда нам с тобой тут рассусоливать». Вздохнув, я без особой надежды поинтересовался у служивого. «А в управе есть кто из старших, чтобы разобраться по уму сразу, если уж тебе лениво?» «Нет там никого», — отрезал он. «Давно все по домам разошлись». Один из его подчиненных, не сдержавшись с ухмылочкой, выдал. «Придется тебе эту ночку провести в нашей гостевой». «Заткнись, Свен», — зло оборвал его десятник и с угрозой добавил. И пасть свою поганую ни по делу не раскрывай. Да это полная дурь. В тот же миг вырвалось у меня. Стало ясно, как день, что все это неспроста. Похоже, римхальские служивые задумали определить коронного стражника на постой в общую камеру предварительного заключения, где томятся задержанные ночью пивохи и дебаширы, а также мелкое варье и прочее подобное шушера. «За такое, честно говоря, впору рыло удельным чистить. Потому как неприязнь неприязнью, а меру знать надо. Мы же так их не позорим, с пьянью и рванью всякой закрывая». «А нам без разницы, дурь или нет», — хмуро бросил десятник. «Как положено, так и делаем. Ночь сегодняшнюю в тюрьме проведешь, а завтра пущай судья с тобой разбирается. А наше дело маленькое». «Вот как». Криво усмехнулся я, не торопясь расстегивать пояс и сдавать оружие требовательно протянувшему руку стражнику. «А большим ваше дело не станет, когда судья разберется. Вы же и схлопочете за самодеятельность и излишнее усердие». «Ничего, переживем», — отмахнулся старший патруля. «Так ты оружие сдавать будешь? Или нам на тебя еще противодействие повесить до кучи?» Я призадумался. Понятно, что затевать бой с римхальскими стражниками никак нельзя, так как глупость эта несусветная со своими удельными собратьями воевать. Но и провести ночь в их гостевой тоже не хочется, ведь стыдно потом будет рассказать кому о таком приключении. Однако и выхода иного нет. «До какого демона вы ко мне привязались?» С досадой выругался я, не обращаясь ни к кому конкретно. «Нечем заняться, что ли, кроме как добропорядочных граждан донимать? Шел же вот все бандюк опасался, а проблема от стражников поимел». Промелькнувшая в голове забавная мысль сначала заставила меня усмехнуться, а затем замереть и с подозрением взглянуть на стоящий передо мной патруль римхальских стражников. «А что если...» «А что если Гэл не преувеличивал, говоря о продажности местных стражников?» Может, неспроста они так усердствуют, стремясь меня задержать? Ведь не полные же они идиоты, из-за какой-то глупой неприязни так подставляться. Судья завтра поутру дернет их на разбирательство, а после того, как выяснится обстоятельство дела, надает им по шапке. Как минимум деньгой накажет и десятком дней в холодной. А может и плетей прописать? И ради чего это? чтобы с незнакомым и совершенно безразличным им коронным служащим поквитаться? Или все дело в тугом кошеле, который кто-то очень умный сунул местным стражникам, дабы они подсобили немного в одном дельце, разоружив да закрыв меня в клетке с мелкими нарушителями городского порядка, среди которых совершенно случайно может оказаться парочка профессиональных головорезов? «Слышь, Джим, может, давай я ему в ногу стрельну?» Предложил вдруг десятнику один из стражников, замаявшихся ждать, когда же я приму решение разоружиться. Для внятности. «Ну, раз по-хорошему не понимает», — пригладив усы, неторопливо произнес выжидательно смотрящий на меня служилый. «Все я понимаю», — тотчас заверил я римхольских стражников и криво усмехнулся. «Вот только понять не могу, на кой вам такие проблемы». «Какие еще проблемы?» Переглянувшись, недоуменно нахмурились они. Большие! Любезно уведомил я их, лихорадочно соображая, как построить дальнейший разговор, чтобы проверить возникшие догадки. И неожиданно спросил у старшего патруля: А вы, собственно, кто такие будете? Вы же мне так и не представились, как положено? Десятник городской стражи Джим Флетч», — Замешкавшись на мгновение, все же представился Седоусой и даже рот приоткрыл, когда я неожиданно громко обратился к проходящей мимо троице парней. «Эй, уважаемые тиеры, мгновение вашего внимания!» Те, остановившись, удивленно посмотрели на меня. Я без бесцеремонно ткнул пальцем в грудь ремхальского стражника и спросил, «Вы случаем не можете подтвердить личность этого человека, представляющегося десятником Джимом Флетчем?» «Да он, это он!» Похлопав пару мгновений глазами, уверил один из парней. «Не сумлевайся». Двое других утвердительно закивали. «Отлично», — столь же громко и напористо продолжил я. «Тогда не сочтите за труд, уважаемые. Если у кого-то возникнут вопросы относительно пребывания в Римхоле Тьера Керрида на стайне, порекомендуйте адресовать их десятнику Флетчу. Обещаю, вознаграждение не заставит себя ждать». «Ты чего разорался?» Тут же, схватив меня за рукав и притянув к себе, прошипел на ухо десятник. «А что, сильно хотелось, чтобы все тихо вышло, да?» С нескрываемым сарказмом осведомился я, не сбавляя тона. «Так не выйдет, десятник Джим Флеч. Придется тебе всерьез отрабатывать денежки местных бандюк, заморавшись в этом дерьме по уши». «Так, еще значит и оскорбление должностного лица при исполнении?» Присовокупил седоусый Римхальский страж, косясь на навостривших уши троих парней, что не спешили двигаться дальше. «Теперь тебе точно в каталашке ночевать?» «Да плевать», — усмехнулся я. «Отвечать-то в случае чего конкретно тебе? И случай, что со мной спросят с тебя?» Я обвел рукой отнюдь не непустующую улицу. «Видал, сколько свидетелей?» «Они с удовольствием сообщат служащим охранки, которые займутся моими поисками, что спрашивать относительно моей судьбы надо с тебя». «Да кому ты сдался, чтобы охранка тебя искала?» Поначалу не поверил хмуро зыркающий по сторонам десятник, не спеша отпускать мой рукав. Я язвительно заметил. «А ты хоть прочел, кем мне подорожное выписано? Или читать не умеешь и просто в бумагу пялился?» Десятник бросил взгляд на зажатый в левой руке документ, глухо выругался и отдернул от меня свою лапищу. Еще раз огляделся по сторонам и, добавив пару бранных эпитетов в мой адрес, ткнул мне в грудь, суя подорожную грамоту. «Пошли отсюда!» — глухо обратился он к подчиненным. «Завтра его арестуем. Когда потерпевшие подадут на него в суд?» «Давайте, давайте!» — нисколько не испугался я.